«Да я же искал, все ноги избил». «Искал? Так ты искал?» «А ну, выйдем во двор». И, кивнув головою накрытую охрую дверь с медной надраенной скобой, увлекла за собой все незаметно струсившую вторую половину в жизни. Не успела захлопнуться дверь, как в сенях начался задушевный разговор Маримьяны Антоновны с Мамонтом Петровичем. Участковый говоришь, начала хозяйка на миролюбивой ноте, но вдруг, сорвавшись, возвысила свой глаз до трубных звуков и трубы. Ах, ты, чучела огородная! Он меня стращать еще. Я жду-жду, а он. Каждая шкура на учете. До каких пор, спрашивай, ты будешь портить мне кровь? Трепать мои нервы, печенку, селезенку. Да ты что, сволочуга, измываешься, а? Измываешься? И хлесть, хлесть, будто шлепались об стенку избы горячие оладьи. Они съезжалась в комочек на диване, невольно жалея несчастного отца. Вот так жизнь у мамонта Петровича. С Маримьяной Антоновной, а в сенях «Всю мою кровушку, всю мою жизнь придет, нажрется и хоть трава не расти. Да ты что, кормить я тебя обязана, что ли? Обихаживать? Поршипца такого! Маня, Маня, да ты погоди, Манечка!» Мамон Петрович вылетел из синей в ограду, как стрела, пущенная из лука и, не оглядываясь, вздымая брызги в огромной луже посередине улицы, помчался в проулок с резвостью стригунка. «Опять воюют», — подумала Анисия. «Вся деревня знает, что не проходит недели, как Мамон Петрович с Маримьяной Антоновной делят горшки и черепушки, запираясь один в переднюю избу на диван, другая — в горницу, и так живут, обходя друг друга, как солдаты двух воюющих армий на рубеже огня. В такое время в их доме царит хаос первоздания. Они подолгу спорят, уточняя, утверждая правила внутреннего распорядка: кому утром даить корову, кому вечером, кому в обед, кто должен присматривать за курицами, индюшками, гусями, кто и когда обязан скоблить в сенях и на крыльце, в дни таких междуусобец. Зачастую корова уходит в табун неподоенной, гуси беспрестанно гагочут, надоедая соседям. Дед Аким пиваков чья изба зачинает забегаловку, хворостиной гоняет моремьяниных поросят, и вообще творится черт знает какая неурядица. И что обиднее всего, мамон Петрович такие дни до того тащает, что еле ноги волочит. То обед не успевает сготовить для себя, то печь занята, то хворост вышел, то посудина прибрана в горницу супруги, куда ему путь заказан. По всему видно, что горница святыня хозяйки Мамон Петрович занимает путь. Сразу у двери стоял его... Жесткий диван с тощим матрацем, байковым одеялом и плоской подушкой, смахивающей на прошлогодний коровай хлеба. На стене полки с книгами, толстые, тонкие, совсем крохотные. Он читал все, что попадало под руку — медицинскую, философскую, политическую литературу. Особенно увлекался проблемами галактики. На стене тут же висела подзорная самодельная труба — не хуже Коперниковой, и еще какие-то предметы, о практическом применении которых трудно было сказать что-нибудь определенное. Над спинкой дивана картины неба. Тут и звездная карта, и египетские жрецы, наблюдающие появление Сириуса, и старинный русский рисунок, на котором представлена земля в виде лепешки на трех китах. Живут они, как говорится, на разных планетах. Жена с пузатым сепаратором да с молитвами, муж с философствованием и мечтами. Когда же, наконец, изобретут такой межпланетный снаряд, на котором бы он мог улететь из белой елани хотя бы на Луну? По передней избе ходили гуси, пятная зелеными отметинами, маремьянины, самотканные половики. Такое чистоплотное Маремьяно терпела только во времена баталии. Вернувшись в избу, Маремьяна даже не повернулась в сторону Анисси. — Крыш ты, проклятый! — пнула она под зад захлопавшего крыльями гуся так, что тот, загоготав, вылетел на крыльцо, и еще более рассердилась, вляпавшись и поскользнувшись на крашенном полу. И что наделали окаянные! Ведь говорила же, говорила, выгони гусей в пойму! — У, ладырюга, ладырюга спасу! — Нет, согрешила я с ним. Как бы оправдываясь, повернулась она к И Значит, ушла, говоришь. Ну, — Ну-ну, что это вы опять с ней не поделили? — Можно мне у вас э, чемодан оставить? — Чемодан? Маримьяна Антоновна подумала минуту и, польщенная доверием, сменила гнев на милость. — чего же не можно? Можно и сама побудь. Хошь в горнице у меня побудь. Располагайся. Может, олух-энтот маленько встряхнется. Замордовал он меня, леший. О, грехи, грехи! И пошла в горницу, опустилась на колени перед иконами. Стану я, раба Маримьяна, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей к двери, из ворот в ворот. Подсветил месяц под луну Господню, Почасты ты звезды, — бормотала она, усердно кладя поклоном. На киян в святом море стоит святая церква, той той церкве стоит злат престол. На том престоле сидит мать, Пресвятая Богородица, со всеми ангелами, со всеми архангелами, со всей силой небесной, Иваном Предтечи, Иваном Богословом, Иваном Златоустом. Все отцы пророки, молите Бога за нас. Вернулся Мамонт Петрович с паяльной лампой. — Вот принес, — буркнул он. Бремьяна перевела дух, поднялась, ухватившись за поясницу. На лбу у нее выступила испарина. — Полегчало? — кинул Мамонт Петрович, взирая на нее из-под лобья. — Иди, зови Михея, резать надо, не уж я опять сама должна. Зависть десятая Худое было настроение у Мамонта Петрович, когда он утром пришел на племенную конюшню колхоза. В неизменной потрепанной телогрейке Мамонт Петрович шел таким давящим шагом, что конюх Михей Шумков по одной его походке догадался, что заведующий конюшней не в духе подходить к нему с разговорами в такие минуты было крайне рискованно. Михей Шумов прибирал двор конюшнюю. Караковый Мерин с лохматыми бабками, переминая ногами, стоял у коновязи. Мерин — лес промхозовский. На нем ездит Анисия. -да — М-да! — кашлянул Мамон Петрович. В стойлах выживали овес племенные жеребцы и кобылицы. За первые послевоенные годы конюшня значительно поредела. Много незанятых перегородок с кормушками — Но и то, что осталось, не в каждом колхозе имеется. Не будь мамонта головни, навряд ли объединенный колхоз «Красный Таежник» имел бы и такую конюшню. Мамонт Петрович заботливо выращивал лошадей, которых он считал по достоинству на втором месте после человека. «Эй, эй, эй, мученики!» Покачивал головою Мамонт Петрович, остановившись возле Воронова и находца со сбитыми плечами Юпитера. Не лалетину на Юпитере ездить, ему бы свинью в упряжку, а ты, Юпитер, будь смелее, бей его копытами, хватай зубами, отстаивай жизнь в непримиримой борьбе с негодяями. Что он с тобой сработал, а? Плечи в кровь избил? И на передок жалуешься. Юпитер скосил глаза на Мамонта Петровича и, будто понимая, потянулся к нему мордой, положив голову на плечо хозяину. Так они постояли минуты две. Юпитер от удовольствия прижмурив глаза, а Мамонт Петрович от негодования матюгаясь сквозь зубы на председателя колхоза Павла Лалетина. Или вот Марс, пятая, стоила слева. Марс — гнедой рысак с тонкими ногами, помесь арабской лошади с орловской породой, хватки на зачине. Как почует его, рванет, ну, кажется, будь закрытыми ворота, сиганет птицей через ограду. Что стоит один взгляд Марса? Тут так и стрижет белками, и сине-голубоватые белки перекатываются в глазницах, Ахитер-мошенник, стоит гнедому почувствовать под ногами избитую проселочную дорогу за деревней, как хвост у него обвисает, голова клонится к низу, и он из крупной рыси переходит на ленивый шаг. Знаю, мол, торопиться некуда.